Я не хотел так глупо умирать. Прокула была бы безутешна. Зелот ударил еще и вскрыл мою тефтабургскую рану. Я истекал кровью и слабел. О, Геракл, неужели помощь придет слишком поздно? Еще один неожиданный жестокий удар вывел меня из равновесия. Мне показалось, что убийца добился своей цели, ведь я больше не испытывал боли. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что за тяжесть сдавила мою грудь. Закрывая меня своим телом, как щитом, Нигер бросился между мной и кинжалом убийцы. Я услышал торопливые шаги, крики, суматоху. Появились мои легионеры с Флавием, толпа разбежалась. Я склонился над Луцием Арием. Последний удар, который должен был прикончить меня, поразил его в самую грудь. Нас обоих отнесли в Антонию, сделали перевязку. Мои раны не были тяжелыми, но Нигер умирал. В сумерки Агат, наконец, позволил мне подойти к постели трибуна, не упустив случая пожурить меня за то, что, потеряв столько крови, я был в непрерывном движении. Не жалуйся, господин, если после этого жар усилится. Геморрагия и снадобье, которое Агат заставил выпить, вызвали у меня ощущение тумана в голове, однако я был не настолько слаб, чтобы не проведать Нигера. О, боги! Зачем он бросился прикрывать меня? Ведь на нем не было кирасы. Нигер был смертельно бледен, он, который так легко краснел. Я сел возле постели, взял его руку, кольцо всадника сверкнуло в последних лучах заходящего солнца. Я вспомнил, как раздражал меня машинальный жест трибуна, который крутил кольцо, чтобы скрыть смущение. Сколько раз, чтобы сорвать на нем свое раздражение, я грубо одергивал его. Теперь на мои глаза наворачивались слезы. Я не заслужил того, чтобы мой помощник спас мне жизнь ценой своей жизни. Разве Нигер был в долгу передо мной? Или, может быть, его вела любовь, которую питал к нему Кай, и которую, как ему казалось, он отнял у меня? Я вновь представила его склонившимся над моим умирающим сыном и приносящим ради его утешения самую священную из клятв. Клянусь тебе фортуной. Рим. И я не смог сдержать рыданий. Луций ари открыл глаза, и на его мертвенно-бледных губах показалась улыбка. Не плачь, господин. Поверь мне, это того не стоит. Видишь, я только что подумал, когда эта старая скотина Агат вышел, что когда я подохну, не говори ничего, господин. Я знаю, что не жилец, это никого не огорчит. И поэтому, будь добр, не отнимай у меня этого утешения. У меня нет ни жены, ни ребятишек. Что бы я сказал Прокуле, если бы тебя убили? Представь-ка себе это на минутку. Я не знал, что сказал бы Луций. Я только что осознал с недаемой грустью, что этот человек был моим другом и что я не смог вовремя оценить его дружбу. Нет, я не знал, что бы он сказал моей жене. Я представлял его стоящим перед ней, покрасневшим от замешательства, упорно глядящим в пол и теребящим свое кольцо. Слезы ручьями бежали из глаз, пальцы Нигера слегка сжали мою руку. Он страдал от боли, он пристально посмотрел на меня, выдавил из себя улыбку и прошептал «Не беспокойся, господин». Мне не так больно, как кажется, а ага гад мне что-то, чтобы успокоить боль, только немного трудно дышать. Он перевел дыхание. Мне так хотелось вернуться в Рим, увидеть город еще один раз. Он грустно улыбнулся. Ничего, господин, когда будешь там, ты поприветствуешь город вместо меня. Сумерки окрасили небо в синий цвет. Луций замолчал. Он закрыл глаза, и мне показалось, что он задремал, но он внезапно открыл глаза. Господин, я все хотел тебе сказать. Это легко — отдать жизнь за тех, кого любишь. Лицо умирающего было спокойно. Это сказал Галилейнин. Gospodje.